Варварское наказание Придумал этот вид казни патологоанатом по имени Джей Чепмен. И суть изобретения заключается в том, что введение в организм первого ингредиента отключает сознание, второй ингредиент парализует все мышцы, а третий останавливает сердце. Научное сообщество не высказало своего мнения по поводу эффективности такого метода умерщвления, а сам чепмен в интервью заявил что является экспертом по трупам а не по тому как достичь этого состояния больше всего вопросов вызывает применение паралитического агента его введение не служит никаким медицинским целям зато не позволяет узнать действительно ли человек не мучается после введения первого препарата яд курары давно известен ученым своими паралитическими свойствами Еще в 1868 году шведский физиолог Хольмгрен писал, что курары мгновенно превращают любое существо в живой труп. Сохраняется способность видеть, слышать и осознавать происходящее, но при этом невозможно пошевелить ни одним мускулом. Поэтому понять, испытывает ли организм, в который ввели препарат с ядом курары, боль, невозможно. Поскольку ученые знают об этом свойстве курары минимум 150 лет, Его запрещено использовать при эвтаназии животных в 48 штатах из 50. В печати также появился ряд статей, указывающих на то, что паралитические препараты могут вызвать сильные болевые ощущения при введении в организм. Разумеется, если первый препарат, цель которого отключить сознание, сработал безотказно, то тогда приговоренный к смертной казни не почувствует боли от введения второго препарата. Но это большое, если... В США было задокументировано довольно много случаев, когда первый препарат желаемого эффекта не достигал. Причины были разными. Контрафактный препарат, истекший срок годности, неправильный ввод препарата персоналом ввиду недостаточной профессиональной подготовки. В некоторых штатах в качестве первого вводимого препарата используется седативное средство «Мидозолам», которое ни при каких дозах сознания не отключает. В этих штатах были зафиксированы случаи, когда после введения медозалама приговоренные к казни явно испытывали муки. При этом понять, что они испытывали после введения второго парализующего препарата, было невозможно, так как их мускулы больше не функционировали. Когда в штате Огайо впервые использовали при смертной казни некоего Денниса МакГвайра медозалам, Макгвайр, задыхаясь, хватал ртом воздух в течение 10 минут, прежде чем его сердце остановилось. В Аризоне у приговоренного к смерти Джеймса Вуда смерть наступила через 2 часа после введения медазолама. Эти два эпизода упомянула в своем мнении член Верховного суда США Елена Каган при рассмотрении дела Глоссип против Гросса. Том 576. Верховный суд США. 2015 год посвященного конституционности использования медазолама при приведении в исполнение смертного приговора. Это дело, попавшее в Верховный суд США по петиции Цертью Арари, началось с того, что в 1997 году в Оклахоме Джастин Снит бейсбольной битой забил до смерти бари Вантриса. Вантрис был владельцем мотеля. Снит в нем работал техником. Но был еще один человек, Ричард Глоссип, который работал в мотеле менеджером. Пытаясь избежать смертной казни за предумышленное убийство, Снит на допросе показал, что убийство Ван Триса заказал Глоссип. Заказчик, как правило, не может понести наказание меньшее, чем исполнитель, а зачастую приговаривается к более жестокому наказанию. Присяжные признали Глоссипа виновным в убийстве Ван Триса и приговорили его к смертной казни. В 2001 году суд штата Оклахома по уголовным апелляциям аннулировал вердикт присяжных на том основании, что адвокат Глоссипа оказал ему неэффективную юридическую помощь. Второй суд закончился для Глоссипа с тем же результатом, признан виновным и приговорен к смертной казни. Обжалование приговоров суд штата Оклахома по уголовным апелляциям результат не изменило, решение суда присяжных было подтверждено. Примерно в 2008 году штат Оклахома начал применять в качестве первого ингредиента смертельного коктейля медозолам. В 2014 году была приведена в исполнение смертная казнь некоего Клейтона Локетта, который после инъекции медозолама начал бормотать, что препарат не работает и вытворяет что-то странное с его мозгом. Выражения, которые употреблял Локетт, были намного крепче. Умер Локет через 43 минуты после введения последнего препарата. Видя и слыша, как умирал Локет, власти Оклахомы решили отложить казнь некоего Уорнера, которая была назначена на вечер того же дня с тем же самым протоколом умерщвления. В июне 2014 года Уорнер, а также знакомый нам Глосип, Еще 19 приговоренных к смертной казни заключенных подали иск в Федеральный суд Западного района штата Оклахома, настаивая на том, что поскольку применение Медозалама нарушает восьмую поправку Конституции США, штат Оклахома должен прекратить его использование при исполнении смертной казни. Суд Западного района в отказал, как отказал впоследствии и Федеральный суд 10-го федерального округа. По петиции Цертиорари дело взял на рассмотрение Верховный суд США. В петиции утверждалось, что медозолам является всего лишь седативным препаратом и не в состоянии лишить приговоренного к смертной казни возможности чувствовать боль от двух других препаратов. 15 января 2015 года Верховный суд отказал главному истцу Уорнеру в его ходатайстве отложить смертную казнь, которая была приведена в исполнение вечером того же дня. Уорнеру не хватило одного голоса для удовлетворения его петиции. Оставшиеся 20 приговоренных к смерти заключенных поняли, что их дни сочтены, как вдруг 23 января Верховный суд согласился заслушать петицию о приостановлении казни. Поскольку Уорнер выбыл из дела, Глоссип занял его место, и дело стало называться «Глоссип против Гросса». Как уже упоминалось... Ответчиками в таких делах служат главные надзиратели тюремной системы того или иного штата. Слушания состоялись в конце апреля 2015 года. Именно в ходе этих слушаний судья Елена Каган высказала свое мнение о медозаламе как о пыточном средстве, в результате которого человек сжигается заживо изнутри. И снова Верховный суд США пятью голосами против четырех Принял решение против 20 переговоренных к смертной казни заключенных в штате Оклахома. В четырем консерваторам присоединился умеренный судья Энтони Кеннеди, что позволило склонить чашу весов в пользу смертной казни с применением Медозолама. Верховный суд отметил, что восьмая поправка возлагает на заключенных бремя доказывания того, что существует известный альтернативный способ казни. Но заключенный, продолжал суд, В своей петиции упомянули препараты, которых нет в наличии в штате Оклахома, а, следовательно, обязанность доказывания ими выполнена не была. Второй аргумент Верховного суда против приговоренных к смертной казни состоял в том, что восьмая поправка также обязывает их доказывать, что применение медозолама повлечет за собой дикую боль. Штат Оклахома, подчеркнул суд, не должен доказывать, что препарат не причинит боль. Бремя доказывания обратного полностью лежит на заключенном. В петиции утверждалось, что медазолам не был утвержден Федеральной комиссией по пищевым продуктам и лекарственным препаратам в качестве анестетика, но суд возразил, что восьмая поправка ни слова не говорит о том, что такое условие должно быть выполнено. Верховный суд также прислушался к мнению медицинского эксперта из штата Оклахома доктора Эванса, который заверил суд, что при применении медозолама практически гарантировано, что заключенный боли не почувствует. Доктор Эванс, кроме того, убедил суд, что так называемый потолочный эффект, потолочный эффект доза, сверх которой добавочный анальгетический эффект отсутствует, насколько бы она ни увеличивалась. Потолочный эффект, упомянутый в петиции, не находит серьезного экспериментального подтверждения. В свете решения Верховного суда казнь Глоссипа была назначена на 16 сентября 2015 года. Но благодаря срочной петиции его адвокатов отложено на две недели до трех часов дня 30 сентября. 29 сентября Верховный суд США отказал адвокатам Глосипа в петиции о еще одной отсрочке казни. Наступило 30 сентября. В этот день, если казнь назначена на утро, то в предыдущий вечер заключенный имеет право заказать любую еду общей стоимостью до 25 долларов. Как правило, на последнюю трапезу приговоренные к смертной казни заключенные выбирают гамбургер с жареной картошкой и Кока-Колу. Глосип заказал две пиццы среднего размера, одну с двойной порцией бекона, другую с двойной порцией сыра, затем двойную порцию жареной рыбы с картошкой из ресторана Long John Silver, гамбургер из ресторана Уэнди и мусс из протертой клубники. Почему так много еды, стоимость которой явно превышала 25 долларов? Во-первых, поскольку это была третья назначенная казнь, он имел право на три полных обеда. Во-вторых, он хотел угостить охранников, которые хорошо к нему относились. Чтобы разделить с Глосипом его последнюю трапезу, охранники должны были получить от начальства особое разрешение. Глосип, кстати, никогда не признавал себя виновным, уверяя суд, что Снит его оговорил, чтобы выторговать для себя пожизненное заключение. Все дело против Глоссипа было построено на основании показаний только одного свидетеля, Снида, убийцы Ван Триса. В этих показаниях, кстати, было множество противоречий. То Снид утверждал, что Глоссип зашел к нему в комнату, где и уговорил совершить убийство Ван Триса с целью ограбления. То вспоминал, что разговор состоялся по телефону. То он показывал, что на руках Глоссипа были перчатки, то что перчаток не было. Об этом Глоссип сказал в телефонном интервью английской компании Sky News, которое он дал во время последней трапезы. К слову, родственники Снида направили в Верховный суд письмо, где сообщали, что Снид сознался им, что оговорил Глоссипа, но суд не придал ему большого значения. У Глоссипа было несколько полных судебных слушаний, 17 лет апелляций однако он, несмотря на все противоречия в показаниях Снида, был признан виновным. До этого преступления Глоссип был абсолютно чист перед законом, ни одного правонарушения. Многие просили сохранить жизнь Глоссипу. Губернатор Оклахому Мэри Фоллин получила даже письмо от представителя Папы Римского, на которое она ответила так «Судьба Глоссипа не в моих руках. Если ему назначат новый суд или если суд отменит ему смертную казнь, я повинуюсь, но сама отменить казнь я не могу. Я обязана выполнить решение суда». После трапезы Глосип начал ходить взад-вперед по камере в ожидании, когда за ним придут, привяжут к специальным носилкам и отнесут в комнату, где ему сделают внутривенную инъекцию из смертельного коктейля. За ним так и не пришли. Примерно за час до казни губернатор Мэри Фоллин издала приказ о переносе казни на 6 ноября. Причина отсрочки была неожиданной. Вместо хлорида калия, второго ингредиента, доставили ацетат калия, что нарушало протокол казни и решение Верховного Суда о том, что она должна быть совершена, согласно предоставленному штатам Оклахому протоколу. а калия в протоколе не значился, а решение суда нарушать нельзя. Глосип жив по сегодняшний день, поскольку все казни в штате Оклахому были отложены. До выяснения вопросов, связанных с протоколом. Как могло получиться, что один препарат был доставлен в тюрьму вместо другого, И так далее. То есть до лучших времен. Канал Discovery снял о Глоссипе двухсерийный документальный фильм, который смотрели по всей стране, премьера, конечно, состоялась в штате Оклахома, миллионы человек. В главе о восьмой поправке так много внимания уделяется делу Глоссипа, поскольку оно может оказаться решающим в вопросе, будет ли запрещена в США смертная казнь. На сегодняшний день смертная казнь применяется как наказание за наиболее тяжкие преступления в 31 штате. С 1976 года, когда в США была восстановлена смертная казнь, в стране было казнено 1442 человека. Сейчас в камерах для заключенных, осужденных на смертную казнь, находятся примерно 3000 человек. Среднее время ожидания приведения приговора в исполнение составляет 15 лет.